Глава 5. Лекарство от страха. Если вчера Дмитрий проснулся полностью отдохнувшим, то сегодня разбитым и затёкшим. Да ещё и замёрз. Угу. Вроде и тепло. Хорошо так за 20. Но с другой стороны, высокая влажность, отчего воздух осязаемо липкий. В домике это не так заметно, но где тот домик? А ещё эта респираторная маска. Не смотри, что уплотнители соприкасающиеся с лицом из мягкого силикона, и ремни ни разу не жёсткие. Всё одно ощущение весьма болезненное. Так и сорвал бы её с себя, если бы хоть на минутку забылся. Ночью несколько раз просыпался и всё с одной мыслью: не заразился ли? И сразу щупать эту самую маску, не свалило ли? Но всё было в порядке. Наученный вчерашним опытом, спать он лёг в стороне от русских. Из его бригады в порту было 12 человек, и здесь они оказались по его приглашению. Ну мало ли, как у них мозги протекут. Нет, он не испугался. Вот не страшно и всё тут. В глаза смотреть не сможет это, да. А вот бояться и не думал. Просто ему только разборок не хватало, лишнее это, и всё тут. Убедившись, что маска в порядке и потянувшись, с просонья он не на шутку испугался. Живот вдруг заурчал, и ему до реди в желудке захотелось есть. Ощущение такое, что если немедленно что-нибудь не закинет в себя, то его скрючит окончательно. Тут же перед внутренним взором предстали полицейский Грег, уминающий съестные запасы всего отделения, хозяйка той самой собачонки и Джонстон, выходящие из супермаркета с горой продуктов. Только сейчас Дмитрий осознал смысл выражения животный страх. Так он ещё ни разу в жизни не боялся. До колик в животе, до слабости в коленях, А тут ещё припомнились описания в книгах и фантазия режиссёров фильмов о зомби-апокалипсисах. Невольно даже проверил состояние револьвера, стараясь понять, сможет ли он определить момент, когда начнёт слетать скотушек, чтобы вынести себе мозги. Становиться психом-каннибалом категорически не хотелось. Как бы его ни донимал голод, первое, что он сделал, это отправился в импровизированный туалет на причале. Элеккие сварные кабинки, нависающие над водой и выгороженные брезентом. Оправившись, как и многие, всё же взял курс к кухне, получил свою порцию и уединившись, наконец снял маску, чтобы поесть. Пристроившись завтракать, как впрочем и он, ел без спешки. Все помнили, что повышенный аппетит это один из признаков подхваченной заразы. Во всяком случае, он не забывал, а потому его ложка ныряла за очередной порцией макарон, сдобренных тушёнкой, не так уж и быстро. Закинет одну или две ложки, осмотрится по сторонам и всё с этойкой ленцой и неторопливостью. Территория порта достаточно просторная, чтобы люди располагались валь угодно. Обзор частично закрывали контейнеры, штабеля досок и кипы металлоизделий. Но Дмитрий всё же сумел прикинуть количество людей. Получалось порядка 400 человек. Учитывая, что в центральном посёлке находилось около 1000, цифра удручающая. Впрочем, вполне возможно, что он и ошибается. Да нет же, точно ошибается. Нужно будет поинтересоваться по этому поводу у кого-нибудь из полицейских. Благо сегодня вроде бы намечен выезд. Здорово, Дима. Денисов подошёл к Нефёдову, когда тот закончил завтрак и выдрузил на лицо респиратор. Как говорится, жизнь вносит свои коррективы. Поэтому товарищ и не спешил присоединяться к бригадиру, пока тот не обезопасит себя. Ну или заботился о самом себе. Вот так у них теперь тут кучерева. Приходится дуть на воду, хотя они и понятия не имеют, правильно ли поступают. Привет, Лёва. Есть какие новости? Новость хреновая, бригадир. Ваську под утро за периметр выставили. Как так? встряпенился Дмитрий. Да уж так. Жор на него напал. Да так, что ничего с собой поделать не мог. Он ветеранша на аппетит не жаловался. Так может, не может. Перед тем, как его выставили, у него голос пропал. Понимает всё, понимает, но говорить не может. Только сопит и хрипит. Я ему сказал, чтобы шёл в твой домик, запер же люзи и дверь, а лучше вообще в санузле замуровался. Психи вроде не могут разбираться с запорами. Я его убивать не стану, тряхнул головой Дмитрий. Значит, я сделаю, пожал плечами Лёва. Только ты это, если и до меня дойдёт, то уж не сомневайся. Ладно, не хочу быть таким. Да может это лечится? Ты сам в это не веришь. Иначе не стал бы убивать всех. Не стал бы. Вынужден был признать, Дмитрий. Лёва, тут такое дело. Короче, похоже на меня жор напал. О, как, вскинулся Денисов. Проснулся я и так жрать захотел, что аж живот скрутило. Поел, но всё одно чувствую голодный. Фуф, нафугал. Нормально всё. Ночью из-за холода не выспались. Вот под утро ты и проголодался. Макаронами только-только закинулся. Подожди малость, оно и полегчает. А там его все отпустят, обычное дело. Надеюсь, что так и есть. У тебя на сегодня планы какие? Закрывая тему, поинтересовался Лев. Прикомандировали к группе полицейских в качестве водителя. О, и меня тоже. Даже вручили десяток травматических патронов под мой карамультук. Вашкины съели. Лейтенант от отригу приказал сварщикам сделать что-нибудь наподобие, только с более быстрой перезарядкой. У них в участке, оказывается, патронов двенадцатого калибра с резиновыми пулями в вагоны маленькая тележка, а стволов мало. Уж больно ему не понравилась вчерашняя буча, когда толпа попёрла на блокпост. В народ-то он стрелять боится. Ясно. 00:30. Где ящик с припасами? Там же, где я ночевал. Лёва, я не пойду туда. Мало ли, народ ещё начнёт выступать. Прихватил бы ты его. И куда? Оставлю в администрации. Они его штабом называют. Ну да без разницы. Ладно, сделаю. Сам же Дмитрий направился на вещевой склад. Тот представлял собой всего лишь несколько вскрытых контейнеров с соответствующим имуществом. И Нефёдов очень надеялся найти там необходимое для себя. Нужно же было как-то носить с собой припасы к своему капсульному арсеналу. По карманам оно как-то неудобно. По счастью, нашёлся рабочий пояс с множеством подсумков. Стоило только обозначить, что именно и для чего нужно, как заведующий тут же выдал потребное без лишних проволочек. Множество подсумков, как нельзя лучше подошли для распределения всего потребного. Не по размеру, но это не беда. Главное, что всё под рукой. Нашлось на поясе и петля под молоток, достаточно большая, чтобы там разместился небольшой топорик. Закончив наконец экипировку, Нефёдов направился к администрации. Благовременно уже подошло. Вообще-то он полагал, что группа будет побольше, но на поверку собралось только шесть водителей автобусов и десяток полицейских. Вот и вся нехитрая рать. Котя, справедливости ради, нужно отметить, что Рико отправлял ровно половину своих наличных сил. Томас всё же сбрендел и оставался сидеть в клетке. Поначалу ещё бесновался, пытался достать до находившихся в поле зрения людей, но потом успокоился и забившись в угол, замер неподвижным изваянием, настолько неподвижным, что одна из крыс, окончательно обнаглев, решила пройти мимо него. было схвачено и тут же съедено. Наблюдавшие эту картину поспешили избавиться от содержимого желудков. Вначале выехал Гелендваген с полицейскими, очеревшимися помповыми ремингтонными, заряженными травматическими патронами. На набережной торчало порядка полусотни человек, и, похоже, уходить они никуда не собирались. Ни одного здорового среди них не было. Но как видно, какая-то талика мозгов у них всё же работала, и на мол они не спешили. В остальном же были непуганными, их ведь никто не трогал. Машина без каких-либо помех подъехала к одному из автобусов, оставшихся на набережной после вечерней эвакуации. Психи не стали проявлять никакой агрессии, явно соображая, что не могут достать до людей в салоне. Ясно это стало, когда следом за автомобилем с мола сошли пешеходы. Шесть водителей в окружении стольких же полицейских. При виде людей вне транспорта психи ринулись в решительную атаку. При этом они пихались и всячески стремились опередить друг друга в явном намерении дотянуться до людей. Дмитрий настолько возбудился от этого зрелища, что невольно вскинул свой револьвер-карабин. Для себя он определил некую незримую черту, за которую он начнёт полить во всех без разбора. Но необходимости в этом не возникло. Возможно, психии стали более выносливыми, сильными и быстрыми. Очень может быть, что у них и болевой порог значительно выше, но резиновая пуля 12 калибра бьёт более чем чувствительно. С десятка метров она буквально сносит с ног Дробовики начали молотить со скоростью пулемётов, и набережная тут же наполнилась болезненным воем психов. На то, чтобы расстрелять магазины, потребовалось меньше 10 секунд, но для нападавших этого оказалось вполне достаточно. Даже для тех, кто так и не получил своих резиновых гостинцев. Может, они и превратились в диких зверей, растеряв все свои навыки и умения, но мозг у них всё ещё человеческий. А потому делали выводы и учились они просто с поразительной быстротой. Меньше минуты, и в поле зрения не осталось никого. М да. Ну, может, где-то и очень похоже на описание всех этих зомби-апокалипсисов. Да только что-то не наблюдается слепой кровожадности и стремления непременно добраться до желаемой человеченки. Возможно, именно из-за этого лейтенант Ригула никак и не решится на жёсткие действия. Скорее всего, именно так и есть. Ведь даже Дмитрий уже не так уж и уверен в собственной правоте по отношению к троим отправленным им на тот свет. Вначале устроились во вчерашнем автобусе, потом проехали на стоянку, откуда выехали уже колонной. Главным Гелендваген, следом шесть пазиков ехали медленно. Сержант Флацс вещал в громкоговоритель, что автобусы подберут всех не имеющих укусов и признаков заражения. Дмитрий в очередной раз подивился предусмотрительности руководства компании. Полиция имела резиновые пули, слезоточивый газ, портативные и автомобильные радиостанции, и вот ещё и громкоговорители. Вот какая может быть необходимость в последних при наличии у всех нейросетей. Но у полицейских всё же имеются средства на случай потери сети и всё тут. В голову невольно закрадывалась мысль об искусственном моделировании всей этой ситуации, словно кто-то хотел воссоздать человеческое общество в миниатюре. Нет, умом он, конечно, понимал, что всё это ерунда и его нездоровое параноя, но вот не оставляло его это чувство и всё тут. Энрико, а чего это ты с дробовиком Джонстона? Указывая на револьверный МС, поинтересовался Дмитрий Четверо полицейских в Гелендвагене и по одному в автобусе. С Нефёдовым на переднем сиденье салона развалился снайпер. Его МК14 так же при нём. Только она со сложенным прикладом за спиной, а в руках дробовик Дэвида. На участке был только десяток дробовиков, охот настал пояснять тот. Два оставили на блокпосту, чтобы отгонять непонятливых психов, хотя таких вроде как и не видно. Восемь отрядили в рейд. Ну, это так же решили использовать. Если из него стрелять неправильными патронами, то можно руку на цевье обжечь, заметил Дмитрий. Я в курсе. Картенча пули у меня остались от Джонстона. Проблему представляют только патроны с резиной. Но, как видишь, я на тот случай подстраховался, показывая руку в перчатке, ответил полицейский. С обрезанными пальцами? усомнился Нефёдов. Нормально всё. Главное по уму держаться в её Проверено. Понятно. Колонна замедлилась. Сержант продолжал вещать в громкоговоритель, призывая народ выходить на улицу. Но никто так и не появился и сигнала не подал. Похоже, они слёвы вчера вывезли всех незаражённых, до остальных зараза всё же добралась. Вспомнился всегда рассудительный Петрович и обозлённый Гришка Белов, которые вчера вернулись в общежитие. Вон и автобус стоит на обочине. Хм. А ещё и Вася, который сейчас в его квартире. Из его же бригады Крачкин, Хлебников. Все они приехали сюда, потому что их позвал он. Попытался думать об этом отстранённо, не вызывая на себя вины, но получалось откровенно слабо. В этого ряда общежитий так никого и не подобрали. Проехали дальше. Хотя я приметили не меньше двух десятков человек, все они были явно не в адекватe. Никто из них не откликнулся на призыв сержанта, хотя и обернулись в сторону колонны. Впрочем, агрессии они также не проявляли, хотя и были здесь непуганными. И вообще-то не мешало бы прочёсывать общежитие, может, кто-то забаррикадировался в комнате и выйти боится, чтобы не покусали, заметил Дмитрий. Думаешь, лейтенант с сержантом тупые, не понимают этого? Силы у нас немного. Поэтому для начала проедем по периметру и соберём основную массу. Франчёсовы эти вызволять забившихся по норам будем уже вторым заходом. Понятно. Ну а чего, собственно говоря, непонятного? В принципе, всё верно. Полицейские, конечно, в отличие от прежних дней, экипированы не в пример лучше. На них полимерные шлемы, плевая формы из довольно прочной на на ткани, она многократно превышает по прочности древний кевлар. К примеру, уже 10 слоёв успешно противостоят колющему удару, а прорезать даже один слой весьма и весьма проблематично. Впрочем, её основная роль защита не от различного оружия, а от всяческой мелочёвки типа садяных порезов, что не редкость в полевых условиях. Для полицейских это ещё и защита от огня. Уж больно протестующие любят забрасывать стражи порядка коктейлями Молотова. Если не проникнет под одежду, то не случится и ожогов. А уж о забах психов и говорить не приходится. При этом ткань вентилируется и в ней относительно комфортно даже в условиях тропиков. Нефёдов с тоской вспомнил о добытом комбинезоне сварщика. Вчера ему с ним пришлось расстаться перед бэкпостом. Карантинные мероприятия. Вот интересно, это и впрямь сможет помочь или нет. А пока он щеголяет в тонком комбинезоне, усиленном дополнительным слоем только в трёх местах: на локтях, коленях и пятой точке. Конечно, шансы, что человеческие зубы способны прокусить ткань, не то чтобы и велики, но они всё же есть. А для заразы много не нужно. Кольско разбитые костяшки и царапины уже могут вызвать заражение. Это не точно, но вот не верится от чего-то в хорошее и всё тут. Энрико, а сколько вообще народу собралось в порту? Продолжая вести автобус, поинтересовался Дмитрий. Шестьсот семь человек. А сколько жило в центральном? Точно не знаю, но точно чуть больше 1000. Это же основной посёлок, и акклиматизацию проходили здесь же. 4 сотни заражённых. Много, чёрт. Их ещё больше, уверяю тебя. Что около сотни приехали из восточного и южного. А что творится там, и вовсе непонятно. Вскоре картина более или менее прояснилась. В восточном проживало около 3 сотен человек. На призывы об эвакуации откликнулось не меньше полутора сотен. Но и в автобусы полицейские пустили не больше сотни. Остальные несли на себе укусы или выходили к пункту сбора что-то жуя, не в состоянии остановиться. Были и те, что уже потеряли способность говорить. Народ забаррикадировался в одном из общежитий и теперь спешно покидал его. Психи попытались было атаковать беженцев, но полицейские не дремали и открыли частый огонь, отгоняя их резиновыми пулями. Дмитрий видел, как отметился и лев. Первым выстрелом из своего карамультука даже попал, опрокинув на спину набегавшего психа. Оружие и так не отличается скорострельностью, да ещё и приходилось действовать, не покидая кабины, так что второй раз он выстрелил уже в догонку. Сам Нефёдов только проверил, запертали дверь, до да закрыта ли окно. Но и силой сжимал культ, всё время поглаживая большим пальцем спицу курка, в готовности в любой момент его взвести. После разговора с лейтенантом по лично право и налево как-то желание поубавилось. Он уже не был уверен в правильности своих поступков и всерьёз подумывал над тем, а не заработал ли себе на задницу знатный такой геморрой. Его автобус был замыкающим, поэтому к ним никого не подсадили. Сержант не видел смысла размазывать народ тонким слоем, рассаживая людей по мере наличия мест. Ну и правильно. Сначала займут сидячие места, а там и до стоячих дело дойдёт. В общей сложности их пазики могли вместить больше 200 человек. А как показывал вчерашний опыт, случаев не жда, так и куда больше. Вот сомнительно, чтобы нашлось столько незаражённых. Восточные покидали под проклятьем и остающихся. Когда Дмитрий проезжал мимо несчастных, сбившихся в кучу, по кузову замолотели руками и не только. Автобус даже слегка качнуло влево, остановись он, и наверняка опрокинули бы. Что за дебилы? Ну не согласны, так вас не приковывали же. Есть самосвалы, другая техника. Садитесь-то да сами езжайте, возмутился Дмитрий, совладав с управлением, именно в возмущённую толпу. Великая сила привычки, пожав плечами, Как ни в чём не бывало, отозвался Энрико. Все знают, что в случае крупных неприятностей о них позаботится государство. Вот и сидят, ждут помощи, даже не думая поднять свои задницы. Сейчас поймут, что их кинули, и в центральном заражённых станет значительно больше. Не, хоть бы просто психами оказались, а не какими-нибудь мутантами. По мне, пусть уж лучше мутантами, возразил Энрико. Почему? Когда появится определённость, и можно будет наконец начать действовать. И поверь, любым мутантам мало не покажется. А сидеть в постоянной обороне это первый путь к гибели. Ну так начинайте действовать. Не можем. Нет определённости. Ну вот твой молодой друг, его по утра выгнали за периметр. Как ты отнесёшься к тому, что ему прострелят башку? Ну, не нашёлся с ответом Дмитрий. А правда, сможет он сейчас вышибить Ваське мозги или смотреть спокойно, как это делают другие? Постарался представить себе это наяву и не нашёлся с ответом. Едва коснулась более или менее близкого человека, как сомнений стало куда больше, чем он мог ожидать. Вот и именно, ухмыльнувшись, заметил его метание снайпер. Так что пока нет полной уверенности, что это необратимо, неизлечимо и представляет угрозу. Некоторые радикальных решений принимать не будут. В южном народу было побольше, а как следствие и выше число заражённых, причём народ тут бился с ними в лучших традициях зомби-апокалипсиса. Первая пара трупов с раскроенными черепами попалась уже на въезде. При виде третьего тела, изрубленного, как говорится, в капусту, Дмитрий едва сдержал позывы к рвоте. Тут явно поработал кто-то, возомнивший себя мясником. Мм, да. Ну или джеком-потрошителем. Уж больно отвратное зрелище. Даже обглоданное тело его так не впечатлило. Вот зачем так-то было изгаляться? К гадалке не ходи, действовал в точности с канонами соответствующих фантастических фильмов и игр. Там любят так, чтобы кровищи и ошмётки в разные стороны. Появившиеся из общаги работяги выглядели более чем воинственно. Вооружены все. У кого-то нечто похожее на мачете, выбеленное наскоро из полосы металла. При наличии металлорежущих инструментов изготовить подобное проще простого. Заточенные лопаты, арматура, топоры, биты с шипами полный сюр. Здешние обитатели также предпочли занять одно здание, чтобы было проще отбиваться. Сюда же снесли все запасы продовольствия из столовой и магазина. Установили холодильники, подтянули генераторы. Запасы продовольствия, конечно, небольшие, но на первое время вполне. Сомнений в том, что их не оставят, у людей не было. Поэтому они просто ждали, когда появится помощь. Ну и активно отбивались, дав понять заражённым, что им лучше податься отсюда во всяясе. И дождались. Заявление Лациса поначалу всех воодушевило, а затем над толпой поднялся возмущённый рёв. Так, например, сержант категорически отказывался сажать в автобус тех, кто гордо расхаживал со трупьями высохшей крови на лицах и бурыми пятнами на одежде. Но ну, точно насмотрелись всякой мути и теперь, так сказать, соответствуют. Про покусанных и неспособных вымолвить и слова не было даже разговоров. Да только публика в южном оказалась куда менее покладистой, чем в восточном. С самого начала здесь нашлись лидеры, которые поспешили взять ситуацию под свой контроль. Они сбили команду и дали отпор заражённым. Да так лихо, что положили порядка сотни психов. Трупы пришлось хоронить с помощью экскаватора и бульдозера. Лично Дмитрий отнёс дальнейшее к тому, что лидеры, оказавшиеся на волне, не пожелали расставаться со своим положением. Власть многим это кружит голову куда сильнее любой наркоты. А ещё чувство собственной значимости. В какой-то веке ты вчерашний неудачник и простой трудяга превратился в значимую фигуру. И вот так, в одночасье отступиться, вместо того, чтобы организовать эвакуацию части своих сподвижников, лидеры призвали вообще наплевать на всех и вся и отбиваться здесь самостоятельно. Какая, собственно говоря, разница, где дожидаться прихода корабля, здесь или в центральном? Тем более, что обстановку они контролируют и не делят друг друга на достойных и недостойных спасения. Наблюдая за происходящим, Дмитрий поймал себя на мысли, что ситуация на колена настолько, что вот-вот может начаться бойня. Вся эта толпа уже успела хлебнуть отчаяния и вкусить крови. В их руках пусть и неказистое, но оружие, уже проявившее себя в бою. Их останавливали вовсе не стволы, А те, кто это оружие сжимал. Десяток модификантов против этой пары сотен даже с голыми руками это более чем серьёзно. И лидеры это прекрасно понимали, а потому и старались не переступать некую грань. Для чего же они тогда разодоривали людей ещё больше? Нефёдов видел только одну причину сделать всё возможное для того, чтобы сплатить их и убедить остаться здесь, в оборудованном ими же убежище. Вокруг общаги уже начали возводить решётчатые заборы из арматуры. Полдня, и они получат безопасную территорию. Больше всех старался один здоровый мужик в белой каске, сварочном комбинезоне с металлическим щитом и большим мачете в руках. Надо же, старый знакомый, Жюль Лавуа. А рядом с ним держится двое из их квартета. Интересно, у четвёртого просто живот прихватило. или ему не повезло. Впрочем, не больно-то оно Дмитрию и нужно, ну подумал и подумал. Переговоры закончились ничем. В итоге лидеры заявили сержанту, что они и сами способны о себе позаботиться. Единственно, прибудут к лейтенанту для переговоров по поводу припасов. В посёлке продовольствия было немного, даже с учётом резко сократившегося населения. Да, оно и понятно. Не столь уж велики и расстояния, чтобы отстраивать по всему острову обширные склады. По дороге, пролезающей остров насквозь, тут всего-то километров 5, что считай вдвое короче, чем по побережью через восточный. Все эти новости Дмитрий узнал от Энрико, который покинул автобус едва только начала намечаться буча. Но ну апосли, соответственно, вернулся, заявив, что обратно они поедут, как и прежде, вдвоём. Признаться, данный факт Нефёдова не расстроил. Каждый волен делать свой выбор. Опять же, эти люди не его ответственность. Но этот раз они уезжали без аккомпанемента в виде проклятий и требований. Им никто не грозил, не пихал в автобус, разве только нашлась парочка, что сопровождала их задорным свистом. Мы управаливайте, мы тут и сами с усами. Вообще-то жалко их. Даже в центральном нет никакой гарантии, что удастся пресечь проникновение этой дряни за периметр. Здесь же никто не носил респираторов, расхаживали в одежде, на которой должны быть мириады бацилл. Так что лидеры полные тупицы, а люди? Всё же сержант не может говорить убедительно. Он сухо довёл имеющуюся информацию, сбросил тем, до кого мог дотянуться, на ней росеть пакет с собранными данными. нужно сказать весьма скудными и состоящими из одних догадок и предположений, что не могло выглядеть убедительно, разве только какой-то страшилкой. Ну так люди здесь уже чего только не передумали. Представленного желаться сам было явно недостаточно, чтобы развеять уже сложившееся у них мнение относительно происходящего. Из этих раздумий его вывел резкий хлопок. И следом автобус подпрыгнул на колдобине или камне. Руль буквально вырвало из рук Дмитрия, и он увидел надвигающуюся на них скалу. Сначала глухой удар и звон осколков лопнувшего стекла, потом скрежет сминаемого металла. Последнее, что увидел Дмитрий, это ствол свисающего со скалы дерева, проломившийся сквозь лобовое стекло и врезавшийся в голову Энрико. Этот своеобразный таран попросту отбросил полицейского в заднюю часть салона, а потом и самого Нефёдова вышвырнуло вот чего-то открывшиюся водительскую дверь. С силой приложила окаменистый грунт, прикрытый редкой травой, выбив из него дух. Впрочем, в себя он пришёл довольно быстро. В усти болела грудь, а перед глазами мутная пелена, голова работала достаточно ясно. Никаких сомнений, они качественно пропороли колесо, причём случилось это перед поворотом. Сомнительно, чтобы остальные видели аварию. Впрочем, ничего страшного не случилось, конечно, если снайпера приложило не на смерть. И тут же Дмитрию стало не до Энрико, потому что из кустов вдруг появился один из полицейских. И всё бы ничего, да только он был одет в потрёпанные форменные рубашку с коротким рукавом и брюки с туфлями пребывающими в плачевном состоянии. А вот сам их обладатель выглядел очень даже бодрым и в хорошей форме. Никаких сомнений, один из девяти пропавших полицейских. Как и в том, что он заражённый, до замершего в готовности к прыжку психа всего-то метров 15, поэтому Дмитрий отчётливо рассмотрел голодный взгляд, не ненависти, не свирепости, не даже банальной злости. Нефёдов вдруг чётко осознал, что для него он всего лишь кусок мяса. Руки сами собой нашли так и болтающийся на ремне Colt, совершивший этот кульбит вместе со своим хозяином. Дрожащими руками он вскинул оружие, одновременно возводя курок. Едва полицейский дёрнулся, палец сам собой нажал на спуск. Выстрел. Злобный и болезненный рык. Сквозь завесу дыма Дмитрий всё же рассмотрел, что зверь Они кем иным он не мог быть по определению, метнулся влево, уходя за валун, а на баку у него на секундочку берetta. И вот тут Нефёдова устала совсем уж страшно. Обежав автобус, он бросился прочь, не разбирая дороги, даже не сознавая, что бежит вверх по поросшему деревьями склону, цепляясь за стволы, хватаясь за пучки травы, он выказывал просто поразительную скорость. Сзади послышался треск ломаемых ветвей и злобный рык. И самое страшное то, что Дмитрий сознавал, его настигают, ещё немного, самой малость. Он обернулся, скидывая револьвер, однако взвести курок не успел. Находившийся уже в десятке метров от него модификант вдруг поскользнулся и покатился кубарем с крутого склона. Гладкая подошва туфель подвела преследователя, ну или спасла Дмитрия. Пока спасла. Попасть в подобные ситуации он даже не надеялся. Поэтому бросил повисший на ремне револьвер и вновь начал карабкаться вверх по склону, смести набрав приличную скорость. Гремящая смесь из страха и адреналина придавала ему как сил, так и прыти. Нечего даже и мечтать выстоять против вспятившего модификанта. А если он ещё и не забыл, как пользоваться пистолетом, лучше об этом не думать. У Нефёдова шанса сбежать и бестолковыми отсакнуть ноль. Не прошло и пары десятков секунд, как за спиной вновь послышался треск сучьев и шаги нагоняющего его психа. Плевать. Дмитрий остановился, вскинул револьвер, одновременно взводя курок и практически не целясь, выстрелил. Спятивший вновь взревел и покатился вниз. Ну надо же. Да он в ударе. Второй выстрел и второе попадание. Бог весть куда, но однозначно больно. Впрочем, свинцовый гостинец калибром в 11 мм это по определению больно. Головокружения от успехов у Нефёдова не случилось, и кромольные мысли, что так легко мог завалить модификанта, у него не завелось. Поэтому, бросив оружие, болтаться на ремне, он вновь бросился бежать вверх по склону. Надежда только на то, что преследователь из-за раны не сможет двигаться достаточно быстро, ну или просто решит оставить зубатую добычу. Отставали же психии два, получив отлуп. Правда, этот после первого ранения наоборот бросился в погоню. Но может, второе вправит его потёкшие мозги. Вторая пуля и впрямь вправила ему мозги. Теперь псих двигался не столь самоуверенно. Поначалу он держался на почтчительном расстоянии, а потом начал постепенно сокращать дистанцию. Дмитрий и стрелял ещё дважды и оба раза в белый свет, как в копейку. В смысле, он может и попал бы, но преследователь всякий раз каким-то звериным чутьём чувствовал момент выстрела и уходил в сторону, давал жертве немного оторваться, после чего вновь постепенно сокращал расстояние. Ну, чисто рассерженный подранок. Как он умудрился остановиться и не сверситься со скалы, для Дмитрия оставалось загадкой, потому что бежал он на пределе своих сил. Но вот сумел и всё тут. Только из-под башмаков вылетели камешки, устремившиеся вниз с тридцатиметровой высоты. Нефёдов резко обернулся, скидывая приклад к плечу и возводя курок. Противник пригнулся и преставными шагами двигался влево, вперёд в жертву, внимательный взгляд метров 20 до него. Но как показывает опыт, ожидающий выстрел псих вполне способен уклониться. Не иначе как включились выработанные длительными тренировками и усиленные наномодификаторами и нейросетью рефлексы. Так что выстоять Дмитрий не рассчитывал. Он уже знал, что станет пищей для этого упыря, но не собирался позволять рвать себя зубами и жрать заживо. 30 метров. Хорошая высота, чтобы разбиться насмерть. И что там будет с его трупом, по сути, уже не столь важно. Иное дело, что сдаваться вот так без драки не хотелось, не в его характере. Он с детства привык всегда стоять до последнего, либо он уйдёт на своих двоих, либо его унесут. Только так и никак иначе. Не упуская психа из виду и всё время выцеливая его, Нефёдов начал отходить назад, передвигая ступни буквально на несколько сантиметров за раз. Наконец он встал на самый край скалы, удерживаясь только на носочках. Взгляни он сейчас вниз, и непременно сверзился бы на пологий склон с россыпью больших валунов. Место очень похожее на стрельбище, но не оно, потому что не видно дороги, а дальше начинается лес. Не суть. Теперь это совершенно не суть важно. Псих дёрнулся, Дмитрий нажал на спусковой и тут же осознал, что промахнулся, потому что противник ушёл в перекат. сокращая дистанцию, сам стрелок потерял равновесие. Отдача укольта терпимая, но уж больно положение у него неустойчивое, и он начал падать. Принятое решение это, конечно, замечательно, но есть то, что от нас не зависит, а тело и инстинкты начинают жить сами по себе. Нефёдов был готов к падению, но начал заваливаться И рефлекторно постарался добиться баланса, буквально зависнув над обрывом в попытке поймать равновесие. Время для него будто замерло, но несмотря на это, он от чего-то отчётливо видел стремительно приближающегося психа. И тут всё понеслось вскачь. Мир завертелся в стремительном калейдоскопе. Он полетел вниз и буквально тут же зацепился строительным ремнём за выступающий камень. Надвигающаяся на него серая скала. Удар. Треск ломающегося пластика респиратора. Миллионы разноцветных кругов перед глазами. Сорвался и вновь приложился о выступ, отчего маску сорвало, но лицо вновь избежало столкновения с камнем. Рывок. Резкая боль в плечевом суставе. Он инстинктивно схватился за брючный ремень, на котором висел кольт. Его с размаху приложило о скалу, но в то же время развернуло, и удар пришёлся по правому боку. Всё это длилось мгновение и вечность. Лично Дмитрий запомнил каждую деталь этого головокружительного кульбита. А ещё он продолжал висеть на ремне, легонько покачиваясь на всё ещё большой высоте. Невольно поднял взгляд вверх. Он пролетел совсем немного, до верхов всего лишь метр. поискал взглядом психа. Не видно. Глянул вниз. Высоко. Твою мать, как же здесь высоко. Голова кругом. Он всегда боялся высоты, поэтому никогда не занимался кровельными работами. Нервно сглотнул, ещё крепче вцепился в ремень и постарался взять себя в руки. Вон он, этот урод. Лежит на спине, от чего-то выгнув грудь дугой. Правая нога вывернута под неестественным углом и чего не укатился. Мда. Будь ты хоть трижды модификант, падение с такой высоты тебе всё же не пережить. Ладно, и так он сделал этого психа. Только радости по этому поводу нет, одна лишь злость на грани отчаяния. До края скалы метр, но после выступа, на котором повис Дмитрий, идёт вертикальный, практически гладкий срез. Порода здесь слоистая с горизонтальными швами. Однако швы эти настолько тонкие, а срез такой ровный, что близко локоток до да не укусишь. Продолжая раскачиваться, глянул вниз и вновь голова в кружении, но на этот раз совладал с собой гораздо быстрее. Только в очередной раз нервно сглотнул, ещё сильнее вцепившись в ремень, хотя казалось бы куда больше. Примерно в полуметре имелся ещё один выступ. Эдекий карниз шириной не больше 30 см и несколько метров длиной. Дрожась от страха, вылез из петли ремня и повиснув на руках, начал опускаться спиной к скале. Ноги почувствовали опору, и он встал, прилипнув к шершавой поверхности, расставив руки в стороны. Вниз не хотелось смотреть категорически. Вместо этого он устремил взор на противоположный склон ущелья в полукилометре от него. В отличие от этой скалы, тот, хотя и крутой, но всё же не непроходимый, к тому же порос лесом. Деревье вообще начинались уже метрах в 200 от скалы, поэтому лесу должна проходить дорога, прорезающая остров поперёк. Иначе и быть не может. Здесь только две горы, разделённые ущельем. Опять же, вон вершина с поясом высохших деревьев на голом камне, переходящим в зелёный ковёр. Склон, послуживший жолобом для потока лавы, отсюда не виден. Получается, колонна должна была появиться слева, центральный находится справа, где-то там же справа располагается и стрельбище. Но из-за поворота скалы его не видно. По всему выходит, что убегая, он срезал изрядный крюк и сейчас находится где-то посередине. Думать о чём угодно, только не о своём положении. Но вечность так стоять не получится, поэтому пересилив себя, глянул влево. Ничего примечательного. Карниз обрывается где-то там метров в 6, но что дальше непонятно. Вправо метров 4 и та же неясность. Собрав в кулак всю силу воли, оторвал затылок от скалы и глянул вниз. За карнизом ничего не видно. Наклоняться же нет. На это решиться он так и не смог. Пока. Вновь взгляд вправо. О, а как это он не приметил его в первый раз. В нескольких сантиметрах над правым плечом ствола, всё так же висящего на ремне кольта. Оставлять оружие он не собирался. Опять же, ремень может пригодиться. До земли ещё далеко. Борясь со страхом, ухватился за ствол, поднял, ослабляя ремень и дёрнул в сторону. Тот легко соскочил, не доставив никаких проблем. Повесил револьвер с пристёгнутым прикладом на шею. Оружие не из лёгких, и пара килограммов вносит некий дисбаланс, но пока не столь критична, чтобы от него избавиться. Как-то не впопад подумал о Нине, сыне и дочери. Как же они сейчас от него далеко. И как ему захотелось их обнять и прижать к себе, заглянуть в вечно искрящиеся задором глаза жены и зарыться лицом в её одуряюще пахнущие волосы. Вот так, ни с того, ни с сего накатило, в горле запершило, потом там встал твёрдый ком, а из глаз потекли слёзы. Никогда не был тряпкой, а тут несколько минут простоял, прижимаясь к скале и собираясь с духом. Потом преставными шагами двинулся вправо, к ближней конечности карниза. Не обнаружив ничего перспективного, направился влево. Здесь повезло больше. ниже примерно на метр обнаружилась целая площадка длиной около 2 м и шириной в метр. Да там можно расположиться с комфортом. А случей так они нашли, как устроиться? Но как же туда перебраться? Вроде и невысоко, но больно уж у него неудобное положение. Изучил скалу. Здесь сошвами между слоями также не ахти. Подогнаны настолько плотно, что и лезвие ножа не вогнать, не то что пальцы. Однако срез неровный то там то тут торчат выступы скалалас из него прямо сказать никакой но жить захочешь и ещё не то сотворишь ухватился за один из выступов и обретя хоть какую-то опору оторвал спину от скалы проделал руку временную петлю отправив кольт назад чтобы не мешался рывком развернулся ухватившись другой рукой за следующий выступ На левую ногу он всё так же опирался, правая повисла в воздухе, опоры для неё попросту не имелось. Сомнительно, что он долго продержится в таком положении. Назад уже никак. Повиснуть на пальцах у него не получится. Впрочем, расчёт изначально не на это. Вдохнул, выдохнул, помянул чью-то мать, набираясь решимости, стёрнул с карниза ногу, стабилизировал как мог своё положение. Пальцы вот-вот соскользнут с шершавого камня, срывая кожу и ногти. С силой зажмурился и разжал их. Короткий полёт, в ступни ударил камень площадки. Колени подогнулись, толкнулись в стену, отбрасывая тело назад. Нефёдов тут же завалился на правый бок, перекатываясь влево к самой скале, где и замер, забившись в угол, всхлипывая и брызжа слюной. Кольт больно впился в спину, но он боялся лишний раз пошевелиться, не в состоянии осознать, что уже находится в безопасности. Пока, и весьма сомнительной, но безопасности. На площадке удалось перевести дух, а ещё лечь на живот и свесившись осмотреть предстоящий спуск. Признаться, увиденное его вдохновило слабо. Слоистая структура образовала нечто вроде природной лестницы. Лкоступени уж больно узкие. А ещё они то выступали, то терялись под отрицательным углом, выдерживая общую ответственность скалы. Прикинув так эдек, решил не дёргаться, но должны же его искать, не могут ведь бросить на произвол судьбы. А чтобы облегчить поиск, он выстрелил последним зарядом из револьвера, потом деловито зарядил все камеры. Подумал малость и решив перестраховаться, разрядил барабан, в выгнувшееся внизу тело модификанта. Он столько слышал о них всевозможных небылицах, а потому решил, что это будет не лишним. Нормально, и сигнал подаст, и подстрахуется. Не хотелось бы после стольких злоключений оказаться обедом психа. Дмитрий расстрелял 24 заряда с интервалом минут в 10, но к нему так никто и не явился. Дорога обязана проходить по этому ущелью. Других тут попросту нет, а значит и колонна должна проезжать именно здесь. Неужели они не слышат выстрелов или Лацису плевать на русского? Очень может быть, особенно если Энрико погиб. На этой площадке Нефёдов провёл весь остаток дня и ночи. Проснулся на рассвете, чувствуя нешуточный голод. Да что там, его реально колотило, а ноги и руки тряслись как у запойного с величайшего бадуна. Да только припасов при нём никаких. Нет у него привычки носить с собой съестное. А зря. Впрочем, не помешала бы хотя бы фляга с водой, но и её нет. Пить хочется нещадно. Расстрелял ещё один барабан. Зарядов осталось только 12. Если помощь придёт, то достаточно уже сделанных выстрелов. Если нет, то не хотелось бы даже оказаться безоружённым, когда он спустится вниз. Конечно, как показывает практика, наличие оружия не всегда гарантирует победу в схватке. Но с другой стороны, не может же ему настолько повесить, чтобы повесить на себя всех взбесившихся модификантов. Просидев до обеда и так никого не дождавшись, Дмитрий начал спускаться. Как именно ему это удалось, он понятия не имел. Все его мысли и существо были поглощены только одним поиском очередной опоры для ног и рук. А ещё постоянным, беспрерывным, выматывающим и всепоглощающим чувством страха. Даже когда ноги коснулись каменистой почвы, покрытой травяным ковром, он не сразу осознал, что всё уже кончилось. Оказавшись в безопасности, он сел, привалившись спиной к скале, не в силах поверить в случившееся. А потом вдруг подорвался и расстёгивая пуговицы комбинезона, начал осматриваться по сторонам в поисках укрытия. Сообразил, что это глупость, и сорвав с себя верх, пристроился у ближайшего камня. Вот ведь, вроде уже больше суток без еды, а сколько страха в нём накопилось. Оправившись, двинулся было вниз по склону, но вовремя сообразил, что совершает несусветную глупость. Буквально в полусотне метров от него лежит труп полицейского, и на нём его, Дмитрия, законные трофеи. Причина, по которой упавший не укатился, оказалась до банальности проста. Он насадился спиной на камень, проломивший ему позвоночник и рёбра. Воняло от тела нещадно. Тут и начавшееся разложение. и прослабевший кишечник. Кстати, дерьмо в брюках оказалось далеко не только вчерашним. Этот субъект явно гадил, позабыв, что для этого нужно снимать портки. Так что фантасты и тут не ошиблись, когда описывали вечно обгаженных мутантов. С ремнём пришлось повозиться, стаскивая его с массивного и грязного тела. Зато добыча очень даже порадовала. А главное, то обстоятельство, что этот парень ничего не растерял. Грамотная всё же экипировка, ничего не скажешь. Итак, кобура с береттой и подсумк с парой запасных магазинов. Два цилиндрических подсумка с фонариком и телескопической дубинкой. Хм. А ведь вроде наблюдал резиновые. Или это на любителя? Несуть. Электрошокер, наручники, перцовый баллончик, складной нож и подсумк под мелочёвку, типа резиновых перчаток. Подумав, снял часть подсумков. Наручники, баллончик и перчатки выбросил за ненужностью, но шифонарик переложил в карманы, дубинку подвесил на ремень Кольта. Вместо всего этого пристроил три своих подсумка с двойными отделениями под капсюли и пули, а также с пороховницами. В подсумок выброшенного баллончика определил шприц с смазкой для камер барабана Кольта. Подошёл как влитой. В довершении подвесил кольцо с топориком. Была мысль выбросить и шокер, но разобраться с ним оказалось проще простого, а индикатор показывал полный заряд, поэтому он предпочёл его оставить. И причина даже не в том, что стало жалко. Просто вспомнил, как Энрико успокоил Грега на секундочку модификанта пятого уровня. то, что лежит рядом, выглядит пожиже, но Дмитрий насчитал восемь своих попаданий. Шесть выстрелов он сделал со скалы, но два случились во время погони. Какие именно, непонятно, но в любом случае это его не остановило. Электрошокером же можно вырубить гарантированно, а потом спокойно проломить башку топором. Жаль на теле не было радиостанции. Ну да, оно и понятно. Это ведь на всякий аварийный случай. Когда же этот сбрендил, всё ещё было в порядке. А так можно было бы попытаться связаться. Расстояние-то тут плёвое. Правда, местность гористая, так что не факт, что получилось бы. Ещё раз окинул погибшего взглядом. Хм. Показалось или у этого психа больно здоровые клыки, и рясы вроде как чуть увеличились. Впрочем, откуда ему знать, как оно было у него до заражения? Он уже не раз ловил себя на мысли, что старается найти в взбрендевших признаки изменений. Вероятно, сознание само цепляется за малейшую такую возможность. Приметил в нагрудном кармане очертания, похожие на пачку сигарет. Заглянул. Действительно, они и есть. Вообще-то Дмитрий не курил и полез осматривать карман только по одной причине. А вот и она. Зажигалка бензиновая, не из дешёвых. Откинул крышку и крутанул колёсико. Тут же заплясал довольно внушительный огонёк. Пригодится. Не то чтобы он собирался устраивать рабензанаду, но вот случилось так, что он в одиночестве, и магазинов поблизости как-то нет. Перехватил поудобнее Colt, наспех осмотрев, всё ли с ним в порядке. Беретто пойдёт как оружие ближнего боя. А за основное этот старичок У него и с прицельной дальностью получше, и калибр такой, что припечатает к кувалдой модификант не в счёт. Эти вообще монстры. Вздохнул, набираясь решимости, и забирая влево зашагал вниз по склону. Нужно будет вернуться к автобусу. уж больно не нравится ему, как лейтенант относится к вопросу вооружения гражданских. Убей Дмитрия, но своего оружия он не отдаст. причём включая и вот эти трофеи. Не отдаст и всё тут, а в пазике остался его спрингфилд. Сержант, конечно, вернулся за отставшим автобусом. Даже если они не слышали выстрела, должны же из предпоследней машины заметить отсутствие замыкающей. Связаться не получится, так что вернулись однозначно. А как показывала практика, к капсюльному оружию у наёмников отношение наплевательское. Горомолтуке льовые, они начали ладить только из-за возможности использовать травматические боеприпасы. А Дмитрию этот ствол не помешает. Он ещё и штык к нему приделает.